Глава шестая. В половине седьмого утра Гарт зевнул, потянулся и выпрыгнул из постели. И вдруг он вспомнил про Конрада и Мидору, вспомнил ночное свое приключение, посмотрел на часы и обнаружил, что уже была половина первого ночи. Потом он снова заснул, И он спал, не просыпаясь, без сновидений, хотя порой его посещали совершенно безумные сны. И вот теперь Гард подумал, что пора вставать. Служанки в этом доме не отличались любовью к раннему подъему. Мейбл служила горничной еще при матери тете Софии. Бог весь сколько лет прошло с тех пор. А Флоренс готовила еду на протяжении тридцати лет. Мисс Софи в восемь, но вряд ли удалось бы чем-нибудь разжиться существенным до завтрака. Гард подумал, что лучше побродить по саду, пока никто не встал. Ночная прогулка мисс Браун вселила в него любопытство, и он намеревался отправиться на разведку. Он вышел из комнаты в коридор за навешанными окнами и включил свет на лестничной площадке. Гард не собирался будить весь дом и становиться причиной второго дознания, свалившись низ головой на каменные плиты прихожей. Лампа зажглась, придав респектабельному жилищу слегка вызывающий вид. После яркого сияния утреннего солнца этот синтетический свет казался неуместным, поскольку придавал почтенной лестнице в доме священника потасканный вид полуночного гуляки. Гард почти достиг нижней ступеньки, когда что-то сверкнуло на ковре. Он наклонился и уколол палец и стекло стекло. Бросив осколок в мусорное ведро в кабинете, Гард мимоходом задумался, кто и что тут разбил. Он вышел через стеклянную дверь, с удовольствием отметив, что его руки не утратили ни твердости, ни опыта. Петли не скрипнули. Он шагнул на мокрую от, рос... от росы лужайку и окинул взглядом сад, точь-точь, как ночью, из окна спальни. Картина была та же самая, но если ночью все вокруг дремало в лунном свете, то теперь природа оживилась волшебным образом. Клумбы сверкали ярко, как драгоценные камни. Старая замшелая стена грелась в утренних лучах. Слева на траве по-прежнему лежали тени. Но теперь причиной их появления стало солнце, а деревья полнились цветом и светом, будь то кедр, увешанный шишками, похожими на стайку маленьких сов, рядами рассевшихся на огромных ветвях, или боярышник, покрытый ягодами. Именно здесь ночью Гарты заметил мисс Браун. Он пересек сад, добрался до того места и застыл, хмурясь. Возможно, мисс Браун не спалось, или же она просто вышла подышать воздухом. Но Гард так не думал. Обитатели дома разошлись по комнатам в 10 часов. И если бы мисс Браун пыталась заснуть, то не расхаживала бы в половине первого ночи в черном кружевном платье, в котором сидела за столом. В двух-трех метрах позади боярышника, в дальнем конце сада, серая стена заканчивалась аркой. В арке была дверь, сбитая из старых дубовых досок. Гард поднял щеколду, толкнул калитку и оказался в узком проулке позади домов, выходивших на луг. С одной стороны проулка шла длинная сплошная града, которая через 20 футов под прямым углом смыкалась с кладбищенской стеной, а с другой – высокая живая изгородь. В проулке оставалось достаточно места для двух человек, идущих бок о бок или для мальчика на велосипеде. Этой тропкой в основном пользовались рассыльные, чтобы срезать путь. Справа тропа огибала церковный двор и выходила на главную улицу в центре деревни. Слева тянулась вдоль стены, пока та не заканчивалась, после чего сливалась с проселком, служившим границей выгона. За стеной стояло пять домов, и в проулок выходило пять калиток. Возможно, мисс Браун вышла в одну дверь, а зашла в другую. Может быть, она решила навестить кого-нибудь из соседей? Благодаря разговорчивости мисс Фелл, гард знал всех. Мистер Ивертон, бывший бизнесмен и специалист по домашней птице, ныне живущий Мидаукрофте. Новый священник, поселившийся не у мисс Джонс, а в Лайлок-коттедж. Мисс Донкастер по соседству в Пенникоте миссис Мотром в Хейвине, доктор Эдвардс и его жена Воук-коттедж. И вряд ли мисс Браун наведалась кому-либо из них, не считая разве что мистера Ивертона, который, вполне возможно, имел привычку засиживаться за полночь и назначать тайные свидания дамам в вечерних платьях. Хотя какое же это свидание? Длительностью 10 минут, вряд ли больше, поскольку мисс Браун нужно было дважды пройти через сад. Гард не сомневался, что минуло не более четверти часа между первым скрипом, который его разбудил, и вторым, возвещавшим возвращение компаньонки. Он сделал несколько шагов, и во второй раз внимание молодого человека привлекло нечто, сверкнувшее в солнечном луче. На сей раз Гард мог и не нагибаться. Полоса света, косо лежавшая на живой изгороди, отражалась в кучке битого стекла. Видимо, мальчишка-молочник уронил бутылку. Донышко, еще влажное от молока, закатилось под изгородь. Гард посмотрел на осколки, вспомнил крошечное стеклышко на лестнице и решил, что мисс Браун подцепила его подолом черного кружевного платья и уронила по пути наверх. В любом случае, какая ему разница? Не было бы никакой, если бы не тетя Софи. чего то случившееся вселило в Гарта чувство горечи. Он не пришел в восторг от того, каким образом тетушка познакомилась с мисс Браун. Кофейные зерна и карты вряд ли способны заменить рекомендации. Он задумался, до какой степени тетя Софи увлеклась и задумывалась ли она о рекомендациях в принципе. Он медленно прошел мимо задней двери Мидоукрофта, гадая, не побывала ли мисс Браун там, минувшей ночью. Добравшись до стены Лайла коттедж, Гард повернул обратно. В нескольких шагах от открытой калитки он остановился, чтобы еще раз глянуть на битое стекло, как вдруг, без предупреждения, грянул чей-то голос. — Ого, вот это она разлетелась! Обернувшись, Гард увидел длинноногого мальчишку, Лет двенадцати. Его серые фланелевые шорты заканчивались заметно выше коленей, а руки торчали из рукавов чуть ли не до локтей. То ли он не в меру вытянулся, то ли одежда села. Оставалось лишь гадать, долго ли она еще на нем продержится. — Привет, — сказал Гард, — ты кто такой? — Я Сирил Бонд. В эвакуацию приехал. Он там живу. И он ткнул локтем в сторону Медоукрофта и добавил, — у нас там куры. Правда, плохо несутся. Мне дают яйцо на завтрак два раза в неделю. — Это не ты ли разбил здесь стекло? — в пронзительном голосе зазвучала насмешка. — Это же молочная бутылка, а я молоко не развожу. Это Томми Пинкот, честное слово. Он вчера ее расколол. Ему четырнадцать, и он бросил школу. Он работает у дяди. Небось, ему влетело. Гард перешагнул через битое стекло и вошел в дом пронзительный голос несся следом. А вы тут живете, да? Ваша фамилия Олбини. Вы вчера вечером приехали? Ты кажется все про меня знаешь? А то? Физиономия мальчишки засияла. Светловолосый, сероглазый, с румяными щеками он имел обманчиво аккуратный вид. Сирил Бонд ткнул пальцем в сторону церкви. Там пару дней назад застрелили какого-то типа. Прям в церкви. «Сегодня будет это, как его, э, дознание, а наших ребят туда не пускают. А я бы хотел побывать на дознании. Честное слово!» «А зачем?» Мальчик зашаркал к нему по стеклу. «Не знаю. Мисс Марсден, наша училка, говорит, если кто будет болтать про того джентльмена, кого застрелили, уж она ему не задаст. Вот что бывает, когда командуют женщины». Моему папе это здорово не нравится. Он говорит, что после войны они совсем обнаглеют. А как по-вашему? Вот уж не удивлюсь, — со смехом отозвался Гард. И он уже собирался закрыть дверь, но мальчишка привалился к косяку. — А вы тоже думаете, что тот джентльмен сам застрелился? — спросил он. — Не знаю. — А по-моему, как-то странно стреляться в церкви. Честное слово. Гард кивнул. Сирил поддел камушек мыском рваного ботинка и заговорил еще громче. — Это ж надо! Прийти в церковь ночью и застрелиться, когда то же самое можно сделать дома со всеми удобствами. Как-то необычно. — А кто-нибудь еще так считает? Сирил снова пнул камушек, и тот полетел в канаву. — Не знаю. А вы что думаете, мистер? — Ничего я не думаю, — ответил Гард и добавил. — А ну-ка проваливай. И захлопнул калитку.